Джон Холс, герцог Ньюкасл и маркиз Клер владеют замком Болсовер, четырехугольной дозорной башней которого производят величественное впечатление, а также замком Хоутон в Ноттингеме, где есть бассейн с круглой пирамидой в центре, наподобие Вавилонской башни. Лорд Вильям Кревен, барон Кревен Хэмпстед, имеет в Уоррекшире свою резиденцию, комп Эбэй, с самым красивым фонтаном в Англии, а в Беркшире два баронских замка: Хэмстед Маршалл с фасадом, украшенным пятью стеклянными балконами в готическом стиле, и Эсдун Парк, выстроенный в лесу на скрещении двух дорог. Лорд Линейклин Чарли, барон. Кленчарли Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский, владеет замком Клинчарли, выстроенным в 914 году Эдуардом старым для защиты от дачан. Ему же принадлежат дворцы Генкервиллхаус в Лондоне и Корлеоне Лонж в Виндзоре, а также восемь костелянств в Брукстоне на Тренте с правом разработки алебастровых копий, затем Гемдрайт, Хоумбл, Марикемп, Тренордрайт, Хелкертерс с замечательным источником, Пилинмор с торфяными болотами, Рикелвер близ старинного города Уайкаунтон на горе Мойл-Энли, затем 19 небольших городков и деревень с правом феодального суда над населением, а также вся округа Пенснет-Чейз, что в совокупности приносит его милости 40 тысяч фунтов стерлингов годового дохода.